Все это проговорил Камышев, заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе в ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его. — Хорошо, оставьте, — сказал я. — Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать. — Долго? — Не знаю. Зайдите месяца этак через два, через три. — Долгонько. «Но не смею настаивать. Пусть будет по-вашему». Камышев поднялся и взялся за фуражку. «Спасибо за аудиенцию», — сказал он. «Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд. Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться». «Позвольте одно только слово», — сказал я, перелистывая его толстую и мелким почерком тетрадь. — Вы пишете здесь от первого лица. Вы, стал быть, подсудебным следователем, разумеете здесь себя? — Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна. Неловко же под своей фамилией. — Так э, через три месяца? — Да, пожалуй, не ранее. — Будьте здоровехоньки. Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и сейчас оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол. Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою. Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня — В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую мучительную мысль. А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая.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 Она оригинальна, очень характерна и то, что называется суогенерис в своем роде. Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит. Вот она.